38. Уэйн Фальконер проснулся, когда что-то начало стягивать с него простыню. Он резко сел, все еще затуманенный сном, и увидел смутную фигуру, сидящую на кровати у его ног. Поначалу он испугался, потому что ему показалось, что это была темная страшная фигура, которую он видел во сне и которая теперь явилась, чтобы сожрать его. Но затем он присмотрелся И понял, что это был его отец, одетый в свой желтый похоронный костюм, сидящий со слабой улыбкой на румянном, здоровом лице. Привет, сынок, тихо произнес Джиджи. -Джи. Глаза Уэйна расширились, у него перехватило дыхание. Нет, сказал он, нет, ты в земле. Я сам видел, как тебя туда пускали». Видел? Может быть, я и в земле! Он улыбнулся показав идеальные белые зубы. Но, может быть, ты возвратил часть меня к жизни, Уэйн? Может быть, ты гораздо сильнее, чем думаешь? Уэйн затряс головой. Ты мертв? Для тебя я никогда не умру, сынок, потому что ты любишь меня больше всех. А теперь ты понял, как я тебе нужен, да? Поддерживать функционирование крестового похода «Это тяжелая работа, не так ли? Работа с бизнесменами, адвокатами, содержание в порядке всех счетов, дальнейшее развитие похода. Ты только начал, но уже понимаешь, что все это гораздо сложнее, чем ты думал. Я прав?» У Уэйна снова разболелась голова, разламывая его виски. «После похорон головные боли стали гораздо более мучительными». Он пачками глотал Аспирин. Я не могу, я не могу справиться с этим в одиночку, прошептал он. В одиночку, какое ужасное слово! Оно похоже на слово мертв, но ты не будешь одиноким, как и я, мертвым. Если только ты не захочешь обратного. Нет, сказал Уэйн, но я не. Шш! Фольконор прижал палец к губам. Твоя мать в холле, и мы не хотим, чтобы она нас услышала. Серебристый луч лунного света, проникающий в окно, мигал на пуговицах отцовского пиджака. Тень, падающая от Фальконора, была огромной и бесформенной. Я помогу тебе, сынок, если ты поможешь мне. Я смогу быть с тобой и направлять тебя. У меня болит голова, я... «Не могу думать. Ты просто пытаешься делать сразу несколько дел, не считая еще исцелений. А ты всего лишь мальчик. Тебе нет еще и восемнадцати. Неудивительно, что у тебя болит голова из-за этих выпавших на твою долю беспокойств и размышлений. Но мы должны обсудить с тобой, Уэйн, то, о чем ты не должен рассказывать ни единой живой душе. Что обсудить?» Фальконер наклонился ближе к Уэйну. Мальчику показалось, что в глубине его бледных голубовато-зеленых глаз мелькнули красные искорки. «Девушка, Уэйн! Девушка в озере!» «Я не желаю даже думать об этом, пожалуйста, не надо! Но ты должен, ты должен принять в расчет последствия твоих действий!» «Она не утонула!» — сказал Уэйн со слезами на глазах. О ней не было ни слова в газетах. Никто ее не нашел. Она просто убежала, и все. «Она под платформой, Уэйн», — тихо сказал Фальконор. «Она зацепилась там. Она уже раздулась, как пузырь, и скоро лопнет. И то, что останется, упадет в ил. Рыбы и черепахи довершат остальное. Это была дурная, грешная девушка Уэйн». Ее родители думают, что она просто убежала из дома. Никто и не подумает связать ее с тобой. Даже если найдут ее останки, а они не найдут. В ней был демон Уэйн, и он ждал тебя». «Ждал меня?» — прошептал Уэйн. «Почему?» «Для того, чтобы задержать твое возвращение домой в тот момент, когда мне было плохо». «Ты не думаешь, что мог бы спасти меня, если бы знал?» «Да», — Фальконор кивнул. «Да, видишь ли, демоны работают всюду. Эта страна загнивает от грехов, и все это нагноение исходит из маленькой разваливающейся лачуги в Готтерне. Она призывает для своих целей темные силы. Ты знаешь, кого я имею в виду?» «Ты знаешь уже давно, она и ее парень очень сильны, Уэйн. За ними стоят силы смерти и ада, и они хотят уничтожить тебя, так же, как уничтожили меня. Они ослабили мою веру в тебя, а я понял это слишком поздно. Теперь они работают над тобой и над твоей верой» пытаясь сделать так, чтобы ты усомнился в своих исцеляющих силах. Они сильны и злы, и должны быть преданы огню». «Огню?» — повторил Уэйн. «Да, у тебя есть шанс послать их в адово пламя, Уэйн, если ты позволишь мне направлять тебя. Я буду с тобой тогда, когда ты будешь нуждаться во мне. Я могу помочь тебе с походом». «Ну что, решаешь? Я не умру, если ты этого не захочешь». «Нет, мне необходима твоя помощь, папа. Иногда я просто... Я просто не знаю, что делать. Иногда я не знаю, правильно ли я сделал то или иное или нет. Тебе не надо будет беспокоиться», — успокоил его Фальконер, ободряющий улыбкой. «Все будет прекрасно, если ты доверишься мне». От твоей головы тебе необходимо принять лекарство, называющееся перкадан. Скажи Джорджу Ходжису, чтобы он достал тебе. Удивительно, нахмурился Уэйн. Папа, ты же всегда говорил, что лекарство это грех, а те, кто принимает их, исполняют волю дьявола. Кое-какие лекарства грех, но если тебе больно, если ты смущен, то тебе нужно что-нибудь. «Чтобы ненадолго снять с себя это бремя, ненадолго, я не прав?» «Я думаю, прав», — согласился Уэйн. «Тем не менее, не припоминая, чтобы отец когда-либо принимал лекарство с таким названием, он сказал, — «Пиркадан, я буду с тобой, когда возникнет необходимость», — продолжал Фальконор. «но если ты кому-нибудь расскажешь обо мне, даже матери», Я не смогу возвращаться и помогать тебе, понимаешь?» «Да, сэр», — он немного помолчал, а затем прошептал. «Папа, что значит быть мертвым? Это как черная дыра, сынок, черная, насколько можно себе представить. А ты стараешься выбраться из нее, но не знаешь, где верх, а где дно. Но разве ты не слышал пение ангелов?» «Ангелов?» Он снова усмехнулся, но его глаза остались ледяными. «О да! Они поют!» Вдруг он приложил палец к губам, быстро взглянув в направлении двери. В то же мгновение послышался тихий стук. «Уэйн!» — раздался дрожащий голос Кэмми. «Что случилось?» Дверь приоткрылась на несколько дюймов. «Уэйн, с тобой все в порядке!» «А что со мной должно случиться?» Он осознал, что снова был один. Фигура в желтом костюме исчезла, и комната вновь была пуста. «Мой папа жив!» — мысленно закричал Уэйн с бьющимся от радости сердцем. «Мне показалось, что ты разговариваешь. Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Я же сказал, что да! А теперь оставь меня! У меня завтра тяжелый день!» Кэмми нервно оглядела комнату, открыв дверь пошире, чтобы внутрь проник свет из коридора. Спартанское оформление комнаты состояло из свисающих с потолка моделей самолетов и висящих на стене постеров с изображением военных самолетов. Одежда Уэйна была сложена на стуле. «Извини, что побеспокоила тебя», — сказала Кемми. «Спокойной ночи». Когда дверь закрылась, Уэйн снова улегся. Он прождал долго, но отец так и не появился. «Сука!» — негодовал он на мать. Ты убила его второй раз, но нет, нет. Его отец вернется, когда в нем возникнет нужда. Уэйн был уверен в этом. Перед тем, как погрузиться в сон, Уэйн десять раз повторил слово перкадан, чтобы выжечь его в своем мозгу. А в своей комнате Кемми Фальконер лежала со включенным светом. Она глядела в потолок. Ее била дрожь. Это был не голос Уэйна, вот в чем ужас. То, что Кемми слышала сквозь стену, было гортанным резким голосом, отвечающим ее сыну.